Глава первая. Уже сорок дней прошло, как их не стало. Кладбищенский ветер треплет наши платки и срывает лепестки с цветов, которые мы с Зариной принесли на могилу родителей. Сестра стоит рядом, такая же бледная и хрупкая, как и я, и тихо всхлипывает. Кладу руку ей на плечо, пытаясь хоть немного разделить ее боль. Им бы понравилось, что мы пришли. Шепчу, глядя на серый камень. Имена мамы и папы выбиты на нем золотом и сейчас блестят на солнце. Зарина поднимает на меня заплаканные глаза. «А что будет дальше, Дарина? Что теперь будет с нами?» Сглатываю горький комок в горле и отвечаю неуверенно. «Братья же приехали, Казбек и Ахмед. Они сказали, что теперь будут о нас заботиться». «Я боюсь Казбека», — дрожащими губами шепчет сестра. «Он никогда не разрешит мне выйти за Заура. У него одни деньги на уме. Продаст нас обеих подороже и присвоит дом родителей себе». Страх и плохое предчувствие сковывают мое сердце. Казбек всегда смотрел на нас как-то недобро. В его глазах плещется тьма, от которой хочется спрятаться. «Ахмед!» Тот хотя бы старался быть приветливым, но все равно он такой же жестокий, как его старший брат. Он ведь наш сводный брат, Дарина. Он не родной нам. Мы не обязаны его слушаться. Пусть Ахмед все решает. У нас с ним хотя бы один отец. Знаю, Зарина, но у Ахмеда не хватает смелости спорить со старшим братом. Наш отец был женат до мамы на вдове с ребенком. Он дал Казбеку свою фамилию, но в шестнадцать лет тот ушел из дома и бывал лишь наездами. Потом переманил к себе и Ахмеда. Чем они занимались в городе? Ходили разные неприятные слухи, что криминалом. Когда мать братьев скончалась от сердечного приступа, то отец женился на нашей маме. Так появились мы с сестрой. И вот теперь они здесь, и мы вынуждены подчиняться им потому что в раз осиротели. Автомобильная авария унесла жизни наших дорогих родителей. Мы молчим, вглядываясь в надпись на могиле. Тишину нарушает лишь шелест листьев и далекое карканье вороны. Внутри меня нарастает паника. Тяжелый взгляд братьев и их постоянное присутствие в доме давит на нас, словно тяжелая плита. Они сказали что будут нам, как родители, — тихо произносит Зарина. Но, Казбек, я не верю ему. И я не верю. Внезапно мы обе замираем, где-то позади слышатся шаги, тяжелые и уверенные. Сердце начинает бешено колотиться, и я медленно поворачиваюсь. Казбек. Он стоит, возвышаясь над нами, словно темная скала. В его глазах нет ни капли сочувствия, только холодный, оценивающий взгляд. «Что это вы тут так надолго застряли?» Его голос звучит низко и угрожающе. Зарина вздрагивает и прячется за моей спиной. Делаю глубокий вдох и стараюсь смотреть Казбеку прямо в глаза. «Мы просто... говорили с ними». Он усмехается и окидывает меня острым взглядом у меня все холодеет внутри и я опускаю глаза в землю хватит уже развлекать мертвых своими байками говорит сводный они вас все равно не слышат ехать пора ждать мы вас не будем пешком пойдете пять километров он разворачивается и идет к черному внедорожнику припаркованному у ворот кладбища чувствуя как дрожат мои колени пошли Шепчу Зарине. Мы послушно идем за Казбеком. Каждая моя клетка сопротивляется и кричит о том, что нужно бежать, прятаться. Но куда бежать? Мы одни. И Казбек, и Ахмед теперь наша единственная опора. Или так они хотят, чтобы мы думали? Садимся в машину. Казбек заводит мотор, и мы выезжаем с кладбища. Молчание давит на нас. Зарина сжимается на заднем сиденье, ее глаза полны слез. Я смотрю в окно, пытаясь не думать о том, что нас ждет впереди. Спустя какое-то время мы по обыкновению готовим ужин. Переворачиваю сочные куски баранины, а Зарина режет овощи для салата. Все делаем молча. В доме воцарилась такая звенящая тишина, что слышно, как муха бьется о стекло. Раньше здесь всегда звучал смех, пахло свежей выпечкой, отец рассказывал нам сказки и истории. А теперь раздаются только приказы Казбека и надменное молчание Ахмеда. «Подготовь тарелки, бросая Зарине. А то Казбек повадился проверять посуду на чистоту, и не дай Всевышний он увидит хоть одно пятнышко, нам не сдобровать заставит перемыть всю имеющуюся в доме посуду. Сестра кивает, но вижу, как у нее трясутся руки. Бедная моя девочка, как же я хочу ее защитить, но как? Наконец, все готово. Мы с Зариной выставляем на скатер дымящиеся блюда с мясом, свежие лепешки, кувшины с домашним вином. Казбек и Ахмед уже сидят во главе стола, как падишахи. На нас не смотрят. Мы словно прислуга для них. Хотя еще несколько недель назад мы были любимыми дочерями, которых отец усаживал рядом с собой за ужином и делился лучшими кусками баранины. Но теперь мы с сестрой едим потом, на кухне, доедая объедки, оставшиеся от братьев. Таков новый порядок в доме. Старательно подкладываем братьям мясо и следим, чтобы их бокалы с вином оставались полны. Казбек ест жадно, с чавканьем. Ахмед более сдержан, но взгляд его скользит по нам оценивающе, как по скоту на рынке. «Меня это злит, но терплю». Казбек откидывается на спинку стула и довольно похлопывает себя по животу. «Ну что ж», — произносит он, окидывая нас своим фирменным взглядом, — «есть у меня для вас хорошая новость». Мы обе замираем, ведь хорошего от брата ждать не приходится. «Я нашел для Зарины богатого жениха», — объявляет Казбек. В комнате повисает гнетущая тишина. Зарина бледнеет, как полотно. Она смотрит на меня с мольбой в глазах, и я знаю, о чем она думает. О своем любимом мальчике Зауре, в которого влюблена еще со школы. Отец обещал дать согласие на брак, если Заур соберет нужную для создания семьи сумму. Он уже уехал в город на заработки и скоро должен вернуться с предложением руки и сердца. «Нет, ты... ты не можешь!» — выдыхает Зарина. Ее голос дрожит и почти не слышен. «Почему это?» — ухмыляется Казбек. «Жених достойный, не старый. Будешь в золоте купаться». Что тебе еще нужно? Но у меня уже есть жених. Ты о ком? О том нищеброде, который на высылках живет? Он в городе уже вовсю развлекается с девчонками и думать забыл о тебе. Это неправда, краснеет Зарина. Ты что, сомневаться вздумала в моих словах? Казбек повышает голос. Не могу больше молчать. Я должна что-то сделать. «Выдайте лучше меня!» Выкрикиваю, переводя все внимание на себя. «Я же старше! Сначала меня надо выдать, а потом ее!» Казбек и Ахмед переглядываются и взрываются хохотом. «Тебя?» Давится от смеха Казбек. «Да кому ты нужна?» «Ты же бракованная, нашинская, В мать свою русскую пошла!» «Нет, сестренка, тебе место здесь, прислуживать нам. Вот и будешь до конца дней вино нам в бокалы подливать, до да пол мести». Кровь стучит в висках. Ярость душит меня, но я стараюсь держать себя в руках. Я знала, что они ненавидят меня за то, что я наполовину русская и имею соответствующую внешность. Знала, что считают меня хуже Зарины, которая выглядит так же, как они. «Но чтобы так открыто насмехаться, я согласна выйти замуж за кого угодно», — говорю твердо, глядя прямо в глаза Казбеку. «Только оставьте Зарину в покое. Она любит Заура, и он любит ее. Не ломайте им жизнь». Казбек перестает смеяться и смотрит на меня в упор. В его глазах нет ничего, кроме презрения. Он медленно поднимается с места и подходит ко мне. Зарина вжимается в стену, но я чувствую ее пальцы на своих. — Ты, кажется, забыла свое место, блондинка? — шипит Казбек, наклоняясь к моему лицу и хватая за подбородок. — Ты здесь никто. Просто служанка, без права выйти замуж за достойного мужчину. — И не тебе решать, что делать твоей сестре. Так что заткнись. И наливай нам еще вина.